Ее оценили за неординарный талант, неожиданную смелость идей, поражающую воображение работоспособность и то загадочное обаяние личности, которое прорывается не только в личном общении, но и через произведения искусства. Каждый из картин Гончаровой это не просто отблеск ее внутреннего мира, это очень точное отображение ее самой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 Жили молодые у родителей Сергея в тульской деревне Ладышино в маленьком флигеле, бедно и неустроенно. Их первая дочь Наталья родилась 21 июня или 2 июля 1881 года. А еще через 4 года появился на свет сын Афанасий, названный так в честь основателя рода Гончарова.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 в семье военного фельдшера. В училище он поступил еще в 1898 году, занимался у Исаака Левитана, Валентина Серова и Константина Коровина, но интересовался больше новейшей французской живописью, изучать которую ходил к известному коллекционеру Сергею Ивановичу Щукину. Завоплощённые Ларионовым в своих работах идеи французских новаторов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 дожники практически не расставались. Только на лето разъезжались в разные стороны на этюды: она в Крым или по России, он в деревню или родной Террасполь. Ларионов, начавший выставляться еще в 1900 году, постепенно приобрел широкую известность, во многом обусловленную его скандальными выходками и не менее скандальными картинами которых было сильно влияние французского импрессионизма, а затем фовизма. Вместе с Ларионовым стала известная Гончарова. Хотя в ее творчестве до поры было сильно традиционалистское начало. Но страстное, открытое, бурлящее, увлекающаяся и увлекающая натура Ларионова достаточно быстро привлекла Гончарова в ряды ярых сторонников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 новую эмоцию и по-новому строили глаз зрителя. В 1910 году Ларионов и Гончарова, а также их друзья: Роберт Фальк, Рестарт Лентулов, Илья Машков, Александр Куприн, Петр Кончаловский, Давид Бурулюк, Казимир Малевич и другие, организовали авангардистское течение Бубновый валет. Название придумал Ларионов в противовес претенциозным и утонченным названием, характерным для художественной жизни того времени. Согласно старинному французскому толкованию, эта картина обозначала мошенника или плута. Выставка в Обуново Валета пользовалась невероятным, на грани всероссийского скандала, успехом, сопровождавшимся со шумихой в прессе и ажиотажным спросом на билеты. Члены группы надолго стали персонажами светской бульварной хроники. Картины Бобнова-Валетовцев, так не похожие на привычные изовсегда тем классические полотна выпускников Академии художеств, сами по себе вызывали скандал за скандалом. Аляров еще подкреплял свои искания теоретическими манифестами, которые с немалой изобретательностью размещал в газетах, то под видом интервью,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 а потоки света и цвета, излучения предметов, теряющих в этих потоках свой предметный облик. В 1912 году бобновый валет раскололся. Самые радикальные его члены во главе с Ларионовым и Гончаровой организовали новое объединение под ними не менее радикальным названием Аслиный хвост.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 Новое объединение было еще более скандальным, чем бубновый валет, казавшееся теперь чуть ли не образцом сдержанности и приверженности традициям. В сентябре 1914 года Московская газета сообщала, что лидеру лучистов Михаилу Ларионову прискучило быть новатором только в живописи. Он хочет сделаться законодателем мужской моды. Для начала он решил популяризировать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 Гончаровой нынче кланяется вся московская петербургская молодежь, но самое любопытное, ей подражают не только как художнику, но и ей, внешне. Богема обеих столиц с удовольствием раскрашивала себе лица яркими рисунками, носила любимые гончаровой платья рубашки, прямые, двухцветные, черно белые или сине-оранжевые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 А между тем соратники вспоминают Наталью Сергеевну как женщину, одержимую творчеством, вне мастерской очень застенчивую и сдержанную, которая неряшливо странно или даже просто плохо одевалась, потому что по большому счету, ее волновало не как она выглядит, а как идет работа. Критики в один голос утверждают, что Гончаровы Наиболее органично удалось соединить в своем творчестве новые авангардные вине с традициями народного примитивного искусства, такого как лубок, иконопись или расписные наивные вывески, выразив всю его монументальность и глубину. И успех тоже был с привкусом скандала. Уже первая его выставка Открывшееся 24 марта 1910 года в помещении литературно-художественного кружка Общества свободной эстетики в Москве закончилось тем, что художницу привлекли к суду, так как полиция усмотрела в ее работах порнографию. На двухполотных натурщицы выглядели слишком раздетыми, а на картине Бог плодородия у каменного идола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 после которой полиция конфисковала цикл Евангелисты за богохульство сопровождались неимоверным ажиотажем и острой полемикой в прессе не неутомившей говорить о Гончаровой и её картинах на художницу посыпались заказы причем не только на ее картины она строила здание для сельскохозяйственной выставки в Терасполе и оформляла спектакль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 со Львом Бакстом, ведущим оформителем дягилевских спектаклей, становились в напряжение, а сам его стиль уже начинал приедаться разборчивой парижской публике. Безошибочное чутье дягилева подсказало ему верные решения. традиции народной живописи и декоративности. В творчестве Гончаровой будут великолепно сочетаться с грубовато наивной хореографией Михаила Фокина, а скандальная слава художницы привлечет внимание не только театралов, но и ценителей живописи. И дягилев не прогадал. Спектакль пользовался феноменальным успехом. Критики писали, что Гончарова удалось найти в декорациях и костюмах цветовое соответствие духу Пушкинского текста и музыки Римского-Корсакова экзотическую и яркую восточную русь, не иконопись и не лубок, а современное прочтение традиции. Так называемый русский стиль гончаровского петушка до неё никогда не существовал. Все от самого маленького орнамента на костюме до комических дворцов последнего действия, действии выдумано художником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 а В 1918 году переехали в Париж, где остались навсегда. Гончарова и Ларионов поселились в старом доме на улице Жака Калло, где комнаты были большие, а арендная плата маленькая. Они продолжали сотрудничать с Дягилевым, став ведущими оформителями спектаклей его труппы. Не стоит забывать, что в первую очередь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 был признан самым красивым гарсоном Парижа. Провары говорили, что когда-то он служил у Гийома Аполинера, его кафе часто посещали сливки французской художественной богемы. Здесь же столовалась кенчрове Ларион, и сюда после спектаклей приходила чуть ли не вся дягилевская труппа. Именно здесь летом 1928 года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 Цветаева немедленно загорелась идеей написать книгу о Наталье Гончаровой, точнее, о двух Наталях: художнице и жене Пушкина. Как казалось Цветаевой, всю жизнь практически страдавшей от одиночества и непонимания, Наталья Сергеевне, она наконец нашла родственную душу, также погруженную в творчество, с той же мерой таланта. Было несколько месяцев тесного общения. Гончарова даже давала уроки рисования дочери Цветаевой, Ариадне Эфрон, талантливой художнице. Книга вышла весьма удачной, но дружбы не получилось. Слишком страстная натура была у Цветаевой, слишком сдержанна была Гончарова. Однако не стоит думать, что Наталья Гончарова жила только живописью и ради живописи. У нее была и личная жизнь. Еще в начале 1920-х годов семейный союз Гынчёровых с Михаилом Ларионовым распался однако творческое единство осталось место Ларионова в жизни Натальи Николаевны занял некий Орест Розенфельд эмигрант из России неясного происхождения и непонятных занятий биографы художников сходятся на том что он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 отказываясь продавать хоть что-нибудь они мечтали передать все собранное ими в дар покинутой когда-то родине своему старому знакомому художнику Льву Жегину, кстати, сыну прославленного архитектора Федора Шехтеля. Ларёнов писал: "Раньше был болен я почти семь лет, а теперь вот уже год, как также вольна Наташа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 Лежим мы я и Наталья Сергеевна. Но ответ художники не дождались. 17 октября 1962 года Наталья Гончарова скончалась. После ее смерти все заботы о больном Ларионове взял на себя Александра Томилина. Через год Ларионов женился на ней. Он надеялся, что она сможет исполнить его и Натальи Сергеевны заветную мечту и все таки вернуть их картины в Россию. Он умер 10 мая 1964 года. Александра Тамиленна стала единственной наследницей всей коллекции Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Больше 20 лет оберегала и пропагандировала их творчество хранила их память. В 1988 году вся коллекция художников была наконец предана в дар Третьяковской галереи. Коллекция настолько велика, что Третьяковская галерея учредила филиал Музей Андреева и Гончаровой. После смерти Александра Тамилина, согласно ее завещанию, Была похоронена в одной могиле с Гончаровой и Ларионовым на кладбище в парижском пригороде Иврии-Сюрсен.